Глава 24. Одеваясь, я думала о том, что произошло на каноне, и спрашивала себя: не был ли это сон? Убедиться в обратном я могла лишь снова увидев мистера Рочестера, услышав, как он повторит слова любви и свои обещания. Причёсываясь, я рассматривала в зеркале своё лицо. Оно перестало казаться мне некрасивым. Его освещала надежда. Жизнь окрасила щёки, а глаза, казалось, узрели источник благодати и похители блеск у его сверкающих вод. Я часто боялась посмотреть на моего патрона в уверенности, что ему мой взгляд будет неприятен, но теперь я знала, что могу смело повернуть к нему моё лицо, и нежность в его глазах не остынет. Я надела простенькое, но чистое и лёгкое летнее платье, казалось, ни один наряд ещё никогда мне так не шёл, но ведь я ещё никогда не надевала ничего в столь радужном настроении. Сбежав по лестнице, я ничуть не удивилась, когда увидела, что на смену ночной грозе пришло ослепительно солнечное июньское утро. Я ощутила через открытую стеклянную дверь дыхание прохладного душистого ветерка. Природа не могла не радоваться, когда я была так счастлива. По дороге шла нищая с мальчиком, бледная в лохмотьях. Я побежала навстречу и отдала им все деньги, оказавшиеся в моём кошельке 3-4 шилинга. Но так или эдак, я не могла не поделиться с ними моей радостью. Каркали грачи, певчие птицы рассыпали трели, но моё ликующее сердце пело ещё веселее и мелодичнее. Из окна внезапно выглянуло грустное лицо миссис Ферфакс, она печально позвала: "Мистер, почему вы не идёте завтракать?" За столом она хранила холодное молчание, но я по-прежнему не могла вывести её из заблуждения. Как и она, я должна была дождаться объяснений мистера Рочестера. Я заставила себя немного поесть, а потом поспешила наверх. Из классной комнаты выбежала Адель. Куда ты? пора садиться за уроки. Мистер Рочестер отослал меня в детскую. Где он? Там, она кивнула на дверь, из которой вышла. Я вошла туда и увидела его. Подойди и пожелай мне доброго утра, сказал он, и я радостно подчинилась. Теперь это было не холодное слово и даже не рукопожатие. Меня обняли и поцеловали. оказалось таким естественным и чудесным, что он целует меня и ласкает. Джейн, ты расцвела. Улыбаешься и выглядишь на редкость хорошенькой, сказал он. По-настоящему хорошенькой. Это мой бледненький маленький эльф, моя паутинка. Эта солнечная девочка с ямочками на щеках, розовыми губками, атласными каштановыми волосами и сияющими карими глазами. У меня зелёные глаза, читатель, но вы должны извинить ему эту ошибку. Полагаю, он их увидел в другом цвете. Это Джейн Эйр, сэр. А скоро Джейн Рочестер, поправил он. Через 4 недели, Дженнет, и ни на день позже. Ты слышишь? Да, я услышала, но не сумела полностью понять. У меня закружилась голова. Чувство, которое вызвали эти слова, Болше синей всякой радости. Оно поражало и оглушало. Мне кажется, оно было сродни страху. Ты покраснела, а теперь совсем побелела, Джейн, почему? Потому что вы дали мне новое имя. Джейн Рочестер. И это так странно. Да, сказал он. Миссис Рочестер. Молодая миссис Рочестер, юная супруга ферфакса Рочестера. Этого не будет, сер. Не может быть. Людям в этом мире недоно испытать полного счастья. И мы, жеребий, тот же, что и у ближних моих. Вообразить, что я так взыскан судьбой, значит поверить в волшебные сказки, в грёзыные фу, которые я могу сделать и сделаю явью. Начну сегодня же. Утром я отправил моему лондонскому банкиру распоряжение прислать мне некоторые драгоценности, отданные ему на хранение. Семейные украшения хозяек Тернфилда. Надеюсь, через день-два высыпать их тебе на колени. Тебе принадлежат все привилегии, все знаки внимания, какими я окружил бы дочь Пера, если бы собирался жениться на ней. Ах, сэр. К чему драгоценности? Мне неприятно слышать о них. драгоценности для Джейн Эйр. Как ни естественно и странно это звучит, я предпочту обойтись без них. Я сама обвью бриллиантовым ожерельем твою шейку и возложу диадему на твою головку. Как будут алмазы гармонировать с твоим лбом, Джейн, на который природа наложила печать благородства, и застегну браслеты на этих тонких запястьях и надену кольца на эти волшебные пальцы феи. Нет, нет, сэр. Подумайте о чём-нибудь другом. Найдите иную тему, перемените тон. Не обращайтесь ко мне, будто я красавица. Я ведь всего лишь ваша простенькая гувернантка, больше всего похожая на квакершу. В моих глазах ты красавица, и красавица, которая всегда искала моё сердце, изящная и воздушная. Плюгавая и невзрачная, хотите вы сказать? Вы грезите, сэр, или смеётесь надо мной? Ради бога, не будьте ироничным. Я заставлю весь мир признать тебя красавицей, продолжал он, и меня правда испугало его настояние, так как я чувствовала, что он либо обманывает себя, либо старается обмануть меня. Я одену мою Джейн в атлас и кружева, а в волосах у неё будут розы, и я накрою головку, которая мне дороже всего в мире. Безценной фотой. И неузнаете меня, сэр. Я ведь буду уже не вашей Джейн Нейр, а мартышкой в расшитой глухом курточке, вороной в павлиньих перьях. Уж скорее, мистер Рочестер, я предпочту увидеть вас в театральной мешуре, чем себя в придворном наряде. И ведь я не называю вас красавцем, сэр, как несильна моя любовь к вам, она слишком сильна для лести. Таковы, нельстити мне. Однако он продолжал, словно не услышав моих возражений. Сегодня же я отвезу тебя в карете в Милкот, и ты выберешь себе материи на платье. Я сказал, что мы поженимся через 4 недели. Церемония будет скромной, вон в той церкви, а затем я сразу умчу тебя в Лондон. После недолгой остановки там я уизую мою жемчужину на юг. к французским виноградникам, в итальянские долины, и она увидит всё, что славится с древних времён или обрело знаменитость в наши дни. И она вкусит от жизни столиц и научится ценить себя просто благодаря сравнению с другими. Я буду путешествовать и с вами, сэр. Ты проведёшь недели и месяцы в Париже, Риме и Неаполе, во Флоренции, в Венеции и Вене. Всюду, где странствовал я, теперь побываешь и ты. А той земле, которую топтали мои копыта, теперь будут ступать твои ножки сельфиды. 10 лет назад я скитался по Европе в полубезумии, испутниками моими были отвращение, ненависть и ярость. Теперь я объедуюсь целлённым, очищенным вместе с моим ангелом утешителем. Я засмеялась его словам. Я не ангел, заверила я его. И могу стать ангелом только после смерти. Нет. Я буду сама собой, мистер Рочестер, и вы не должны не ожидать, не требовать от меня ничего небесного, потому что ангел я не более, чем вы. Но от вас я ведь и не жду, что вы мне окажетесь. Так чего же ты ждёшь от меня? Какое-то время вы, вероятно, останетесь таким, как сейчас. в течение долгое время. А потом поохладеете, а потом станете капризным, а потом суровым и взыскательным, и мне нелегко будет угождать вам. Но когда вы совсем привыкнете ко мне, возможно, я снова начну вам нравиться. Да, я сказала, понравится, а не снова меня полюбите. Я полагаю, ваша любовь испарится через полгода, если не раньше. Я заметила, что в книгах, написанных мужчинами, такой срок называется самым длинным, какой способен выдержать пылкость мужа. И всё же, я надеюсь, что как вдруг испутница не стану для моего мужа совсем уж невыносимой. Невыносимой? Снова понравишься? Я думаю, ты будешь мне нравиться снова и снова, и я заставлю тебя признать, что я люблю тебя со всей искренностью, жаром и постоянством. Но ведь вы капризны, сэр. С женщинами, привлекающими меня лишь наружностью, я становлюсь самим дьяволом. Едва убеждаюсь, что в них нет ни души, ни сердца, когда они сулят мне только пресность и банальность, а может быть, ещё и глупость, вульгарность и сварливость. Но ясным глазам и красноречивым устам, душе, сотканной из огня, и характеру, который уступает, но не ломается, одновременно и гибкому и твёрдому, мягкому и последовательному, я навеки отдаю нежность и верность. Вам доводилось встречать такой характер, сэр? Вы когда-нибудь любили женщину с таким характером? Я люблю её сейчас. Но до меня. Если, конечно, я и правда в чём-то приближаюсь к вашему недосягаемому идеалу. Я никогда не встречал кого-нибудь похожего на тебя, Джейн. Ты чреуешь меня и покоряешь. Ты словно бы подчиняешься, и мне нравится ощущение уступчивости, которое ты внушаешь. Ну, пока я наматываю мягкую шёлковую нить на палец, по моей руке пробегает блаженный трепет и проникает в самое моё сердце. Я попадаю во власть чар, я покорён. Но власть это чудеснее всего, что можно выразить словами, а покорение исполнено колдовства, которое превыше любой доступной мне победы. Почему ты улыбаешься, Джейн? Что означает это необъяснимое? непостижимое выражение глаз. Мне вспомнились, сэр, вы извините такую мысль, она возникла невольно, мне вспомнились Геркулес с Самсоном и их коварные соблазнительницы. Ах, так? Ну, береги сельф. Ш, сэр, вы сейчас говорите не слишком умно, не многим умнее, чем вели себя эти господа. Однако женись они на своих красавицах, то несомненно, суровостью вролей мужей возместили бы себе свою мягкую уступчивость как поклонников. Как боюсь произойдёт и с вами. Хотела бы я знать, что вы мне ответите через год, если я попрошу о чём-то, а вам эта просьба будет неприятной или в тягость. Потребуйте что-нибудь у меня сейчас, Дженнет, любой пустяк. Я хочу, чтобы меня просили. Непременно, сэр. И моя просьба уже обдумана. Так говори. Но если ты и дальше будешь смотреть на меня и улыбаться такой улыбкой, я поклянусь сделать всё, что угодно, до того, как узнаю, в чём дело, и окажусь в глупом положении. Нет, нет, Царь. Я попрошу лишь одного. Не посылайте за драгоценностями и не увенчивайте меня розами. Не станете живой обшивать золотом и кружевами, а вот этот простой носовой платок. С тем же успехом, я мог бы золото позолотить, как сказано у Шекспира. Хорошо. На этот раз ваша просьба будет исполнена. Я напишу моему банкиру и отменю свое распоряжение. Но ведь ты у меня еще ничего не попросила, только настояла на отказе от подарка. Попробуй еще раз. Ну, хорошо, сэр. Удовлетворите мое любопытство относительно одной вещи. Он как будто встрявожился. Что, что? сказал он торопливо. Любопытство опасный советчик. Хорошо ещё, что я не поклялся исполнить любую просьбу. Исполнить эту никакой опасности не представляет, сэр. так произнесла её Джейн. Однако я предпочёл бы, чтобы вместо возможного желания прояснить какую-то тайну, это была бы просьба о половине всего, чем я владею. Ах, царь Артаксеркс, зачем мне половина ваших владений? Или я по-вашему ростовщик, желающий вложить деньги в землю? Я бы предпочла ваше полное доверие. Вы ведь не лишите меня своего доверия, если допустите в своё сердце. Я отдаю тебе всё моё доверие, Джейн, которая этого заслуживает. Ну ради бога, не ищи ненужной ноши, не выжилай яда. Не превратись в моих объятиях в новую Еву. Но почему, сэр? Вы мне только что объяснили, как вам нравится быть покоренным и как вам приятно настойчивое убеждение. Так не воспользоваться ли мне вашим признанием? Не приняться ли улещивать, умолять и даже плакать и дуться, если потребуется, просто чтобы проверить свою власть? Только посмеете проделать такой опыт? Посигните, возьмите на себя лишнее и игра окончена. Неужели, сер, скоро же вы сдаётесь? Какой у вас суровый вид? Брови ощитинились, стали ширеной в мой палец, а лоб заставляет вспомнить о подоблении, которое я однажды прочла в весьма необычных стихах: громовых туч суровая гряда. Таким будет ваше выражение в узах брака, сер? А если вы будете выглядеть в узах брака вот так, То я, как добрый христианин, пожалуй, вскоре перестану экшатса с какой-то там сильфидой или саламандрой. Но чего ты хочешь, нечесть? Говори же. Ну вот, вы уже не вежливы, а мне грубость нравится много больше лести. И я предпочту быть нечестью, чем ангелом. А спросить я хотела вот что: почему вы прилагали столько стараний, чтобы заставить меня поверить, Ваше желание жениться на мисинграм. И всё, слава богу, что не хуже. Теперь он раздвинул чёрные брови, посмотрел на меня, улыбнулся и погладил по волосам, словно радуясь, что опасность миновала. "Пожалуй, я могу покаяться", продолжал он. "Пусть даже приведу себя в негодование, Джейн, а я видел, в какого духа огня ты превращаешься, когда негодуешь". гореть вчера ночью в холодном лунном свете запылала жарким пламенем когда восстала на судьбу и объявила, что равна мне Да, кстати, Дженнет, это ведь ты сделала мне предложение. Разумеется, я. Но где, усер, мисс Сингрем? Ну, я притворился влюблённым в Миссингрем, потому что хотел, чтобы ты влюбилась в меня столь же безумно, как я был влюблён в тебя. Я знал, что наилучшей союзницей в достижении этой цели будет ревность. Превосходно. Вот теперь вы малы ростом, не выше кончика моего мизинца. Такое поведение, сэр, просто возмутительно и позорно. И вы даже не подумали о чувствах мисс Инграм, сэр? Все её чувства соединены в одном в гордыне. А гордыню полезно украшать. соревновала Джейн. Неважно. Мистер Рочестер, вам это знать совершенно ни к чему. Ещё раз дайте мне правдивый ответ. Мисс Сингрем не будет страдать из-за вашего бессовестного флирта с ней. Она ведь должна чувствовать себя брошенной и отвергнутой. Ничего подобного. Я же рассказал тебе, что напротив, это она меня отвергла. Слуха, моя бедность, в один миг охладил, а вернее, угасил её пламя. Вот на какие коварные замыслы способен месьтер Рочестер. Боюсь, некоторые ваши принципы очень далеки от общепринятых. Мои принципы не прошли никакой выучки, Джейн, и могли несколько сбиться с пути из-за недостатка внимания к ним. Ещё раз. и совершенно серьёзно. Могу ли я радоваться великому благу мне выпавшему, не опасаясь, что кто-то ещё терпит горькие муки, какие недавно испытывала я? Можешь, моя пай-девочка, никто в мире не питает ко мне такой чистой любви, как ты. Ведь Джейн, веря в твоё чувство ко мне, я умащиваю душу благодатию. Я прижала губы к руке Лежавше у меня на плече. Я так сильно его любила. Так сильно, что не могла выразить. Так сильно, что для этого не было слов. Попроси ещё чего-нибудь, сказал он затем. Так приятно, когда ты просишь, и я уступаю. У меня уже была наготове новая просьба. Сообщите о своём намерении, миссис Ферфакс, сэр. Вчера ночью она видела меня с вами в прихожей и была поражена. Объясните ей, сэр, прежде чем я снова её увижу. Мне больно, что такая хорошая женщина неверно судит обо мне. Иди к себе в комнату и надень шляпку, ответил он. Я намерен поехать с тобой в Милкет без отлагательств, и пока ты будешь переодеваться, я рассею заблуждения старушки. Она подумала, Джейн, что ты пожертвовала всем миром ради любви, и рада этому. А я думаю, она решила, что я забыла, кто вы и кто я, сэр. Забыла своё место. Место. Место. Твоё место в моём сердце, и на вы охот тех, кто посмеет оскорбить тебя теперь или после. Иди же. Я скоро оделась и, услышав, что мистер Рочестер вышел из комнаты миссис Ферфакс, поспешила туда. Старушка по своему утреннему обыкновению читала главу Святого Писания. Перед ней лежала её Библия, и на открытой странице покоились её очки. Новость, сообщённая мистером Рочестером, видимо, заставила её забыть про благочестивое чтение. Её взгляд был устремлён на противоположную стену с выражением растерянности, которое появляется у простодушных натур при нежданном известии. При виде меня она очнулась, Попыталась улыбнуться и произнесла несколько поздравительных слов. Однако улыбка сразу угасла, фраза осталась недоговорённой. Она надела очки, закрыла Библию и отодвинула стул от стола. "Я так изумлена", начала она. "Правень не знаю, что и сказать вам, месьер. Мне ведь это не снитьс, правда? Порой я задрём вы" Когда сижу вот так одна, и мне мерещится всякое, чего нет. Мне не раз в такой дремоте казалось, будто мой дорогой муж, который 15 лет как скончался, вдруг входит и садится рядом со мной. Я даже слышу, как он зовёт меня по имени, Элис, как звал когда-то. Теперь вы можете мне сказать, правда ли, что мистер Рочестер попросил вас стать его женой. Не смейтесь надо мной. Но я очень ясно помню, как он приходил сюда минут 5 назад и сказал, что через месяц ваша с ним свадьба. То же самое он сказал и мне, ответила я. Значит, правда. Вы ему верите? Вы дали согласие? Да. Она посмотрела на меня в полном недоумении. Вот уж никогда бы не подумала. Он ведь очень гордый. Все рочестеры были гордые, а его отец к тому же любил деньги, да и его самого всегда называли расчётливым. Он намерен жениться на вас, так он мне сказал. Она оглядела меня с ног до головы, её глаза сказали мне, что не обнаружили никаких чар, которые могли бы объяснить таин. Это выше моего понимания, продолжала она. Но несомненно, всё так и есть, раз вы подтверждаете. Что из этого получится, я предсказать не берусь. Просто не знаю. Равенство в положении и состоянии в таких случаях имеет большое значение. А ещё разница в возрасте целых 20 лет. Он же почти в отцы вам годится. О нет, миссис Ферфакс, воскликнула я, несколько задетая. Ничего подобного. Никто, увидев нас вместе, этого даже не подумал бы. Мистер Рочестер выглядит совсем молодым, да и душой моложе, чем некоторые в 25 лет. Он правда женится на вас по любви? спросила Анна. Её холодность и скептичность так больно меня ранили, что на мои глаза навернулись слёзы. Мне грустно, что я вас огорчаю, продолжала старушка. Но вы так молоды, так плохо знаете мужчин, что мне хотелось предостеречь вас. Как учит старинная пословица: не всё то золото, что блестит. И я очень опасаюсь, как бы не вышло что-то совсем другое, чем мы с вами ожидаем. "Но почему?" спросила я. "Разве это ко мёрзительно? Разве мистер Рочестер не может питать ко мне подлинную нежность?" "Да нет же. Выглядите вы достойно и очень похорошели в последнее время. И мистер Очестер, вполне вероятно, очень к вам привязался. Я с самого начала замечала, что он относится к вам по-особому. Бывали минуты, когда подобное предпочтение тревожило меня, внушало желаниестеречь вас, но мне не хотелось указать даже на возможность чего-то дурного. Я знала, что подобное предположение поразит вас или оскорбит А вы были такой тактичный, скромный благоразумный. и благоразумный. Я надеялась, что вы сами сумеете защитить себя. Просто выразить не могу, что я пережила вчера ночью, когда искала вас по всему дому и не могла найти, и хозяина тоже, а потом в полночь увидела, как вы вернулись с ним. Не стоит обсуждать это теперь, нетерпеливо перебила я. Достаточно того, что всё хорошо. Надеюсь, всё будет хорошо до самого конца, сказала она. Но поверьте, вы не можете быть излишне осторожной. Постарайтесь держать мистера Роче стороной расстояний и вытянутые руки. Не полагайтесь не только на него, но и на себя. Джентльмены его положения нечасто женятся на гувернантках. А во мне расслада сада, но тут к счастью вбежала Адель. Позвольте мне, позвольте мне поехать с вами в Милкот, восклицала она. Мистер Рочестер говорит нет. А ведь в новой карете так много места. Попросите его, чтобы он позволил мне поехать в Милкот. Хорошо, Адель, сказала я и поспешила выйти с ней, радуясь, что избавляюсь от мрачных наставлений. Карета была запряжена и как раз подъезжала к крыльцу, а мой патрон расхаживал по двору. За ним по пятам следовал лоцман. Адель ведь может поехать с нами, сэр, не правда ли? Я сказал ей нет. Детя мне ни к чему, только вы. Пожалуйста, мистер Рочестер, позвольте ей поехать, будьте добры. Так лучше. Вовсе нет, она будет несносной помехой. В его голосе и в взгляде было нетерпеливое раздражение. Я вновь ощутила холод предостережения миссис Ферфакс, давящий груз её сомнений, нечто неясное. неопределённое омрачило мои надежды чувствуя, что мне дана власть над ним, почти меня покинула я привычно подчинилась ему без новых настояний однако подсаживая меня в карету он заглянул мне в лицо что случилось спросил он солнечное сияние погасло вы правда хотите, чтобы девочка поехала вы огорчитесь, если она останется Да, я предпочла бы, чтобы она поехала с нами, сэр. Ну так беги на день шляпку, приказал он Аделе, и молнией назад. Она выполнила его распоряжение со всей быстротой, на какую была способна. В конце-то концов, одно утро, значит, не так уж много, заметил он. Раз совсем скоро я намерен сделать тебя своей. Твои мысли, разговоры, общество станут моими на всю жизнь. Адель, оказавшись в карете, осыпала меня поцелуями в благодарность за моё заступничество, и тотчас была пересаженна в угол с другого бока от него. Теперь она лишь грустно поглядывала в мою сторону. Столь грозное соседство заставило её присмиреть. Опасаясь новой перемены в его настроении, она не решалась даже шёпотом сказать что-то, спросить о чём-нибудь. Постя насядет рядом со мной, сказала я умоляюще. Она может обеспокоить вас, сэр, а здесь достаточно места. Он передал её мне точно балонку. Я всё-таки отошлю её в пансион, объявил он, но уже с улыбкой. Адель поняла и спросила: "Должна ли она будет поехать туда, сон мадмуазель, без мадмуазель?" "Да", ответил он. Категорически сон мадмуазель. А как я собираюсь забрать мадмуазель на Луну? Там ят ещё пещеру в какой-нибудь белой долине между вулканами, и мадмуазель будет жить в ней со мной и только со мной. Но ей же нечего будет есть. Она умрёт с голоду, задумчиво предположила Адель. Утром и вечером я буду собирать для неё манну небесную. Лунные равнины и горные склоны, Адель, выбелены манной. Но она замёрзнет. Как она разожёт огонь? Огонь вырывается из лунных гор. Когда она замёрзнет, я унесу её на вершину вулкана и положу на краю кратера. О, oh, Quelle sera mal, peu confortable. Ой, как же ей там будет плохо, совсем неудобно. И ведь её одежда износится. Как она сможет купить новую? Мистер Рочестер притворился озадаченным. Хм, сказал он. А что бы сделала ты, Адель? Напреги свой умишка. пыщи ответа. Например, годится на платье белое или розовое облачко. А из радуги можно выкраить красивый шарф. Нет. Ей лучше остаться там, где она сейчас, решила Адель после некоторого размышления. И ведь ей станет скучно жить на луне только с вами. На месте мадмозель я бы ни за что не согласилась поехать с вами туда. А она согласилась. Она дала слово. Но вы не сможете увести её туда. Но вон у нет дороги. Она же висит в воздухе, а вы летать не умеете. И мадмоазель тоже. Адель, погляди вон на тот луг. Мы уже выехали из ворот Тернфилда и чуть покачиваясь катили по ровной дороге к Милкоту. Гроза надёжно прибила пыль к земле, дождь ровно освежил невысокие живые изгороди и величавые деревья, их умытая листва чаровала нежной зеленью. Как-то поздно вечером, модель. Я шёл по этому лугу. Было это недели две назад, вечером того дня, когда ты помогала мне сгребать сено под яблонями. Я устал от работы с граблями и сел отдохнуть на ступеньку перелаза. Достал записную книжку, карандаш и начал писать о несчастье, постигшем меня очень давно, и о своей надежде, что настанут счастливые дни. Я писал очень быстро, хотя уже смеркалось. И тут что-то появилось на тропинке и остановилось в двух шагах от меня. Малюсенькое создание с покрывалом из паутинки на голове. Я поманил его к себе, и оно подошло к моему колену. Я ничего не говорил, и оно не говорило словами, но я читал по его глазам, а оно по моим. И вот каким был наш беззвучный разговор. Оно сказала, что присланы из страны эльфов сделать меня счастливым, и что оно, фея, мне надо покинуть обычный мир ради уединённого места, например, лунный. Тут она кивнула головкой на рок месяца, поднимавшегося над Хей-Хейлом, и рассказала мне о мраморной пещере в серебряной долине, где мы могли бы поселиться. Я сказал, что был бы рад отправиться туда, но напомнил, вот как сейчас ты, что у меня нет крыльев. Ничего страшного, сказала Фея. Вот талисман, который уничтожит все трудности. И протянула мне красивое золотое кольцо. "Надень его", сказала она, "на безымянный палец моей левой руки. И тогда я твоя, а ты мой. Мы вместе покинем землю и создадим свои небеса вон там". Я опять показала на Луну. Это кольцо Адель лежит у меня в кармане pantalons в виде свиряна, но я вскоре вновь превращу его в кольцо. Ну причём тут мадмуазель? Мне про фею не интересно. Вы же сказали, что возьмёте на Луну мадмуазель. Мадмуазель фея таинственно прошептала он, а я сказала ей, что он шутит. и она в свою очередь с истина французским скептицизмом назвала мистера Рочестера ан времантор настоящим выдумщиком заявив что ни чуточки не поверила в его кондефи волшебные сказки и вообще дюрест иль няве па дюфее конте иль няве на самом деле никаких фей не бывает а если бы и были Они, конечно бы ему не являлись, не дарили бы никаких колец и не предлагали бы жить с ним на Луне. Час, в Луни. Час, проведённый в Милкати, оказался для меня очень нелёгким. Мистер Рочестер приказал остановиться у склада шёлковых тканей, и мне было приказано выбрать материи на полдюжины платьев. Для меня это было мучением. Я умоляла отложить, когда-нибудь потом. Нет. Непременно теперь же. Мольбы, произносимые энергичным шёпотом, сократили их число до двух, но он поклялся, что выберет сам. Стревога я смотрела, как его взгляд скользит по разнообразию ярких расцветок. Выбор он остановил на блестящем шёлке самого глубокого аметистового оттенка и великолепном розовом атласе. Вновь я настойчиво зашептала, что уж лучше бы он сразу купил мне платье из золота, а шляпку из серебра. Надеть платье из этих тканей я не решусь никогда. С невероятным трудом он был твёрд как кремень. Я убедила его взять взамен чёрный атлас и жемчужно-серый шёлк. "Так уж и быть", сказал он. Но я у него ещё буду соперничать красками с цветником. Как я обрадовалась, когда мне удалось увести его из этого склада, а потом и из ювелирной лавки. Чем больше он покупал для меня, тем жарче горели мои щёки от досады и унижения. Когда я наконец вновь оказалась в карете, возбуждённая и совсем измученная, я внезапно вспомнила о том, о чём в вихре событий последних дней совершенно забыла. О письме моего дяди Джона Эйра миссис Рид. "Эй, вы намерены удочерить меня и сделать своей наследницей?" "Каким облегчением, подумала я, было бы самое скромное состояние, лишь бы оно обеспечило мне независимость. Мысль, что мистер Рочестер когда-нибудь станет одевать меня как куклу, невыносима. Я не хочу быть второй Данаи, за дня в день осыпаемой золотым дождём. Я напишу на Мадеру, как только поднимусь к себе." Напишу дяде Джону о том, что выхожу замуж и за кого. Если у меня будет надежда в грядущем принести мистеру Рочестеру преданное, мне будет легче терпеть, что он содержит меня сейчас. Почувствовав некоторое облегчение от этой мысли, которую я не преминула исполнить в тот же день, я вновь осмелилась встречаться взглядом с моим патроном и возлюбленным. Чии глаза упорно искали мои, пока я отводила их и отворачивала лицо. Он улыбнулся, и я подумала, что точно такой же улыбки в милостивом расположении духа мог бы султан удостоить рабыню, осыпая её золотом и драгоценными камнями. Я крепко сжала руку, которая всё время искала мою, и оттолкнула её, побогревшую от моего гневного пожатия. К чему такой взгляд? сказала я. Если вы и дальше будете так смотреть, я до конца моих дней буду донашивать ловоцкие платья, в церковь отправлюсь в лиловом полотняном, а из серого шёлка можете сшить себе халат, а также множество чёрных атласных жилетов в добавок. Он засмеялся и потёр руку. Какой восторг видите, слышите её, воскликнул он. Какая находчивость, какое остроумие! Я бы не променяла ту маленькую английскую скромницу на весь сераль турецкого султана, на глаза газелей, фигуры гури и прочее и прочее. Это восточное уподобление ещё больше меня задело. Я и Надюе мне стану заменять вам сераль, заявила я. А потому не приравнивайте меня к нему. Если вас манит что-то в таком роде, Так немедленно, сэр, отправляйтесь на Стамбульские базары и накопите невольниц на часть суммы, которую, как будто, не находите на что употребить тут. А что будете делать вы, Дженет, пока я буду выторговывать столько-то тонн пышной плоти и полный набор чёрных глаз? Буду готовиться стать миссионершей, чтобы проповедовать свободу тем, кто порабощён, в том числе и обитательницам вашего гарема. Я добьюсь доступа туда и подниму мятеж. Вы, сер, эдекий трёхбунчужной паша, будете нами связаны в мгновение ока. И я, например, соглашусь освободить вас от уз не раньше, чем вы подпишете хартию вольностей, каких не даровал ещё ни один тиран. Я охотно предам себя вашему милосердию, Джейн. Я не найду в себе и капли милосердия, мистер Рочестер. Если вы будете меня умолять о нём с таким выражением на лице. Этот ваш взгляд заверяет меня в том, что какую бы хартию вы ни даровали под принуждением, едва получив свободу, вы тут же нарушите все её условия. Джейн, Джейн, чего вы собственно хотите? Боюсь, вы вынудите меня, кроме церковного обряда, согласиться ещё и на заключение брачного контракта, потребовав, как вижу, особых условий. Так каких же Сэр, я хочу только душевного покоя. Меня не причащает сокрушительное бремя обязательств. Помните, что вы говорили о Селине Варанс, о бриллиантах и шелках, которые ей дарили. Но я отказываюсь быть вашей английской Селиной Варанс. Я останусь гувернанткой Адели, отрабатывая свой стол и кров и получая сверх того 30 фунтов в год. Из этих денег я и буду сама пополнять свой гардероб. А от вас я не возьму ничего, кроме чего же? Вашего сердца. А если я взамен отдам вам своё, то мы будем квиты. Ну, по природной хладнокровной дерзости чистейшей врождённой гордости вам нет равных, сказал он. Мы уже подъезжали к Тёрнфельду. Не будет ли вам угодно пообедать со мной сегодня, добавил он, когда ворота остались позади. Нет, благодарю вас, сэр. Осмелюсь спросить, за что же нет благодарю вас? Я никогда прежде не обедала с вами, сэр, и не вижу причин для этого пока пока что. Как вы любите не договаривать. Пока мне не останется другого выбора, сэр. Вы опасаетесь, что ягрызу кости на подобие людоеда или могильного беса, и поэтому вы не хотите разделить со мной трапезу. Никаких предположений относительно этого я не строила, сэр. Но я хочу, чтобы ещё месяц всё оставалось по-прежнему. Вы немедленно освободитесь от рабского положения гувернантки. Вот как. Прошу прощения, сэр, и не подумаю. Я буду вести себя точно как прежде. Весь день не встречать вас, как я привыкла. Можете присылать за мной по вечерам, когда у вас будет настроение увидеть меня, и я приду, но только тогда. Мне необходимо покурить джейн или взять панюшку табака, чтобы найти хоть какое-то утешение. Ur mêdo né, on contanance, чтобы утешиться, как сказала бы Адель. Увы, я не захватил с собой ни процигара, ни табакерки. И вот что, шёпотом. Пока ваше время, маленькая тиранка, но скоро наступит моё. И когда я свяжу вас узами брака, то, фигурально выражаясь, повешу вас на цепочке, вот так. Он прикоснулся к брелоку на часовой цепочке. Да, гродзея малютка тебя приколю, чтоб алмаз мой не потерялся. Если вы помните, Бёрнс, Это он договаривал, пока высаживал меня из кареты. А когда он отвернулся, чтобы спустить на землю Адель, я вошла в дом и укрылась у себя наверху. Вечером он непременно призвать меня к себе. Однако я придумала для него занятие, так как решительно хотела избежать беседы тэтэтэт. Я не забыла его чудесного голоса. Я знала, что он любит петь, как все хорошие певцы. Самая никогда не пела, а играла недостаточно хорошо для его взыскательного слуха, зато очень любила слушать, если пение и музыка были хороши. Едва наступил романтичный час сумерек, и за окном вечер начал развёртывать синее звёздное знамя, как я встала, открыла рояль и, заклиная его всеми святыми, попросила спеть мне. Он сказал, что я капризная колдунья, и он предпочтёт спеть как-нибудь в другой раз. Но я заявила, что не хочу слушать никаких отговорок. Нравится ли мне его голос, осведомился он. Очень. Мне не нравилось потакать его тщеславию, но против обыкновения, под давлением обстоятельств, я решила пробудить и подкормить этот тщеславие. В таком случае, Джейн, изволь акомпанировать мне. Хорошо, сэр, я попробую. И я попробовала, но меня незамедлительно сняли с табурета и назвали маленькой фальшивицей. Без церемонно устранив меня, чего я как раз и хотела, он занял моё место и начал сам себя аккомпанировать. Ведь играл он столь же хорошо, как и пел. Я ускользнула в оконную нишу, и пока я сидела там, глядя на неподвижные деревья и окутанную тмой лужайку, бархатный голос Пел вот какие слова. Навеки сердце покорив, вошла в него любовь, как лавы огненный прилив вскипает в жилах кровь. О муке расставания с ней, а встреча, как весна. И становился день темней, кальмедлила она. Я грезил, рай я обрету, любимым став любя, лелеял дивную мечту и отдал ей себя. но разделила пропасть нас пустыня без дорог сам разъярённый океан сравниться пснению не мог законы зло добро и гнев преградой стали нам но вся опасности презрев путь отыскал я там знаменье презрел презрел грех угрозам не внимал средь всех препон средь всех помех дорогу пролагал манила радуга меня моих отрада дней Дочка пеллетнева дождя и солнечных лучей, надмук и страха чернотой её сияет цвет. И выйти я готов на бой, хоть с целым сонмом бед. Мне счастье высшее дано, и я готов платить, коль всё, что мной побеждено, вернётся отомстить. Пусть ненависть меня сразит и вечно будет гнать, закон суровый не простит, воспрянет зло опять. Доверчива, любовь моя, скрепила наш союз. Лабзанья, нежное даря, залог священных уз. Моя любовь склонётся ведь мне руку дав свою, со мною жить и умереть, любя, как я люблю. Он встал и направился ко мне. Я увидела, что его лицо полно огня, саколиные глаза сверкают, каждая черта дышит нежностью и страстью. На миг меня охватила робость, но я взяла себя в руки. Нет, я не хотела ни трогательных изъяснений, ни смелого натиска, а мне угрожало и то, и другое. Необходимо было приготовить оборонительное оружие. Я облизнула губы и, когда он был совсем рядом, спросила с негодованием: "На ком он намерен жениться?" Странный вопрос из уст его обожаемой Джейн. Неужели А я так считала этот вопрос самым естественным и необходимым. Он ведь упомянул, что его будущая жена умрёт с ним. Откуда такая языческая мысль? Я во всяком случае не имею ни малейшего намерения умирать с ним. Он может не сомневаться. О, его единственным желанием, единственным молением было, чтобы я жила для него, смерть не для подобных мне. Вовсе нет. У меня не меньше права умереть, чем у него, когда придёт мой час. Но я намереваюсь дождаться этого часа, а не приблизить его, взойдя на костёр, как супруга какого-нибудь индийского раджи. Не прощу ли я его за такую эгоистическую мысль? Не закреплю ли прощение миротворческим поцелуем? Нет. Прошу извините меня. Тут я услышала, как меня объявили твердокаменной малюткой, с добавлением, что любая другая женщина растаяла бы, услышав такую хвалебную песнь в её честь. Я заверила его, что от природы очень тверда, настоящий кремень, как он будет часто убеждаться. К тому же, до истечения ближайших 4 недель я намерена показать ему все разнообразные колючие стороны моего характера. Пусть он до конца разберётся, какую сделку заключает, пока ещё не поздно от неё отказаться. Может быть, я помолчу и попробую разговаривать разумно? Я помолчу, если он хочет. Ну а в остальном лещу себя мыслью, что я и сейчас разговариваю вполне разумно. Он позлился, поворчал, перонизировал. Очень хорошо, думала я. Без сессий извесь сколько душе угодно, но я убеждена, что держаться с тобой следует именно так. Ты мне нравишься больше, чем способна выразить словами, но я не поддамся сладкой сентиментальности, этой пикировке и не подпущу тебя к краю пропасти. А кроме того, парируя твои выпады, сохраню между нами расстояние, наилучшее для нашей взаимной пользы. Мало помалу я довела его почти до исступления, а когда он оскорблённо отошёл в дальний конец гостиной, встала и со словами "Спокойной ночи, сер", произнесёнными моим обычным почтительным тоном, выскользнула в боковую дверь и была готова. Такой системы поведения я придерживалась весь испытательный срок с совершеннейшим успехом. Он, правда, сердился и не скупился на резкости, но я видела, что тем не менее всё это было очень ему по вкусу. И что покорность овечки и чувствительность голубки, хотя и польстили бы его деспотизму, однако угадили бы его здравому смыслу, удовлетворили бы его проницательность и даже пришлись бы ему по нраву куда меньше. В присутствии кого ль бы ещё, я, как и прежде, была очень почтительна и молчалива. Так как всякое иное поведение выглядело бы неуместным и только во время наших ежевечерних встреч я всё время ему перечила и ставила препоны он продолжал посылать за мной едва часы били 7 однако когда я являлась перед ним с его уст уже не срывались медовые обращения вроде любовь моя или милая самыми мягкими моими обозначениями были наглый котёнок злакозненный эльф нечесть, оборотень и тому подобное. Вместо ласковых взглядов меня теперь дарили гримасами, пожатия руки сменилось щипками по выше локте, а вместо поцелуя в щёку меня больно дёргали за ухо. Тем лучше. Эти гневные знаки внимания я решительно предпочитала любым выражениям нежности. Миссис Ферфакс, как я замечала, весьма одобряла моё поведение и перестала тревожиться за меня. А потому я не сомневалась, что поступаю правильно. Мистер Рочестер утверждал, что я совсем его замучила, и грозил страшно отомстить мне за мои выходки, едва истечёт назначенный срок. А ждать этого оставалось совсем недолго. Я тайком посмеивалась над его угрозами. Мне удаётся держать себя в узде сейчас, размышляла я. Я не сомневаюсь, что я сумею преуспеть в этом и дальше. Если одно оружие утратит силу, придумаем другое. Тем не менее, я взяла на себя нелёгкую задачу. Как часто мне хотелось не дразнить его, а радостно ему уступить. Мой будущий муж стал для меня всем миром и даже более, почти моей надеждой и на небесное блаженство. Он встал между мной и религиозными помыслами почти так же, как тень луны заслоняет солнце от людских глаз в часы полуденного затмения. В те дни я не видела Бога, но лишь его создание, сотворив из него себе кумира.